Глава 42 Дом Бурганова Если вам знакомо такое художественное направление, как сюрреализм, то можете спокойно зайти в этот скверик. Никакой культурный шок вам уже не грозит. С другой стороны, здесь и катарсис тоже никому не гарантирован, ибо современное искусство — коктейль из конъюнктуры, реминесценций пиара и множество подобных понятий, обычно звучащих внушительно, но душевных струн не задевающих. Если же эта небольшая экспозиция смогла всколыхнуть в вас какие-то чувства, неважно какие именно, удивление или зависть, негодование или восхищение, или хоть чувство юмора, значит цель достигнута, зацепить удалось Ведь скульптуры выставлены здесь лишь для того, чтобы пригласить вас в музей, расположенный за сквером. Конечно, вы можете сказать, что вам и так уже все ясно с современным искусством, но в этом случае между вами и малообразованным Никитой Хрущевым разница будет лишь в том, что он был хотя бы генсеком, а вы-то нет. И кстати, кто сказал, что искусство это непременно, когда красиво? Может быть, искусство – это когда невозможно остаться равнодушным? И вообще, существует ли абсолютно бесспорное определение шедевра? Нравящееся очень многим – это шедевр или нет? Вот бургановские Пушкин и Натали на Арбате стоят, и с ними вечно кто-то фотографируется. Это шедевр? Турандот? памятники Бунину и Гнесиной, мимо которых мы шли сегодня, это вершина современного искусства? Лично я не знаю. Тонко это вопрос. Пусть каждый решает за себя.